Эмоциональная негибкость Случалось ли вам когда-нибудь участвовать в жарком споре и завершать его, отстаивая позицию, с которой вы не совсем и согласны, только потому, что вам не хочется ее менять? Подобное хотя бы раз происходит с каждым из нас, но иногда людям трудно отпустить ту или иную эмоцию. Требуется приложить немало усилий, чтобы переоценить ситуацию и отстраниться от того, что вы чувствовали раньше, особенно в случае с тревогой. Как мы уже не раз подчеркивали, тревога циклична по своей природе, и ей свойственно повторение, из-за чего людям с тревожностью бывает сложно быть гибкими в плане реагирования на свои эмоции. В этой главе мы рассмотрим, как эмоциональная негибкость может повлиять на тревогу и способы ее преодоления. Пытаемся контролировать эмоции. Люди часто воспринимают тревогу как нечто нежелательное и непроизвольное. Никто из нас не испытывает жгучего желания почувствовать себя нервным и напуганным. Во многих смыслах излишняя тревожность может считаться незваным гостем. Мы поговорим о двух разных вариантах обращения с этим гостем. Первый вариант заключается в том, чтобы установить жесткий контроль над тревогой. В этом случае у вас, возможно, сложится впечатление, что вы являетесь хозяином положения. Просто вычеркнув тревогу из своей жизни усилием воли, вы решаете проблему и можете вернуться к нормальной жизни. Как показывают научные исследования, проблема такой стратегии в том, что она не всегда работает. Позже мы обсудим, каковы могут быть последствия подобного решения. Менее прямой путь – обращаться со своими эмоциями более гибко. Принимая свой эмоциональный опыт как нечто, не требующее немедленной реакции, вы ставите себя в более выгодное положение. Эмоции естественным образом угасают и уходят сами по себе. Адаптивность и гибкость – ключ к здоровому отношению к тревоге. Во второй половине этой главы мы продемонстрируем, что гибкость и негибкость представляют собой две большие категории, в рамках которых происходит ряд разных процессов. Однако на данный момент полезнее обсудить их в более широком контексте. Как уже отмечалось, эмоции возникают как следствие событий. Например, ваш босс сообщает, что собирается в ближайшем будущем подумать о сокращениях. В результате вы чувствуете беспокойство и озабоченность. Или наоборот, вы можете обрадоваться, узнав, что скоро вас навестит близкий друг. Эмоции контекстуальны по своей природе и соотносятся с внешней ситуацией, которая их вызвала. Уметь гибко адаптировать свои эмоции к требованиям окружающего мира – важный признак ментального здоровья. Страдания и стресс – Часто возникают, когда определенные эмоции неадекватны ситуации. Можете ли вы вспомнить примеры негибкой реакции? Ранее мы описывали повторяющиеся негативные мышления в форме беспокойства или руминации, подчеркивая, что оно может привести к усилению тревожности, депрессии и другим негативным состояниям. Подумайте, что происходит, когда люди часто и бесконтрольно беспокоятся о будущих событиях. Они испытывают эмоции, которые не соответствуют происходящему вокруг них. Во вполне спокойных обстоятельствах они испытывают стресс, соответствующий наихудшему варианту развития событий. Вот почему люди, страдающие привычным беспокойством, часто изображаются как рассеянные персонажи, которые настолько погружены в собственные мысли, что не могут наслаждаться обществом других людей или просто маленькими радостями жизни. Вспомните невротических киногероев Вуди Аллена. Как видите, негибкость способна привести к не самым лучшим последствиям. Реакция на эмоции и управление ими Мы с вами выяснили, как выглядит негибкость. А что такое эмоциональная гибкость? Во-первых, она требует не просто попыток постоянно поддерживать внешнюю позитивность. Иногда эмоции, которые многим людям кажутся ужасными и непродуктивными, имеют свои функции. Когда гнев направлен в нужную сторону и в нужном контексте, он может стать средством борьбы с несправедливостью. Вспомните перемены, за которые боролись и борются активисты некоторых общественных движений, и подумайте о том, как они притворяют фрустрацию в прогресс, и насколько важно для вас уметь адаптировать свои эмоции к текущей ситуации. Когда возникают страх и тревога, постарайтесь не забывать о том, что они часто являются эмоциями, ориентированными на будущее. Колотящееся сердце, сверхнастороженное состояние сознания, ответ на надвигающуюся опасность. Но у тех, кто настроен видеть опасность и неудачи на каждом шагу, иллюзия угрозы может возникнуть в любой момент. Для здоровой альтернативы – погружение в настоящее – вы можете использовать техники, основанные на осознанности. Когда вы больше концентрируетесь на текущем моменте, то лучше настраивайтесь на требования окружающей среды. Под этим мы подразумеваем взлеты и падения в вашей повседневной жизни, которые требуют от вас определенных эмоциональных реакций, позволяющих эффективно функционировать в своем окружении. Например, чувствовать себя расслабленным и довольным на вечеринке, а при выполнении проекта на работе сохранять концентрацию и серьезность, чтобы продуктивность была достаточно высокой. Беспокойство уводит вас от настоящего момента и переносит в мир страха, стресса, неопределенности и опасности. Значит, все, что вы должны сделать, это понять, какая эмоция лучше всего подходит к обстоятельствам текущего момента, а затем попытаться ее принять. Кажется, что это легко, не так ли? Но за счет одной лишь силы воли это сделать непросто. Наша главная стратегия, помогающая достичь такого рода гибкости – осознанность. Осознанность – замечательный путь к концентрации на текущем моменте. По сути, она может стать нитью, связывающей гибкость со снижением тревожности. В одном из наших исследований мы попытались определить, почему психологическая гибкость связана с уменьшением симптомов тревоги и депрессии. Проводя несколько тестов с людьми, у которых был диагностирован клинический уровень тревоги или депрессии, мы выяснили, что за эту связь отвечают весьма специфические грани осознанности, и у нас сложилось две модели психологической гибкости. В первой модели мы рассматривали взаимосвязь между психологической гибкостью и тревогой, обнаружив, что нереактивность, объясняемая повышенной гибкостью, связана с уменьшением симптомов тревоги. Повышение гибкости ведет к повышению нереактивности, что, в свою очередь, снижает уровень тревожности. Во второй модели рассматривалась взаимосвязь между психологической гибкостью и депрессией, при этом выявилась некая общность результатов с первой моделью. Взаимосвязь между гибкостью и депрессией объясняется безоценочностью. То есть повышается психологическая гибкость, повышается безоценочность, что в итоге приводит к снижению симптомов депрессии. Теперь мы предлагаем вам освоить дополнительные техники осознанности, которые помогут закрепить уже приобретенные вами навыки. Навык номер четыре. Гибко реагируем на эмоции. Рекомендуемые упражнения. Прежде чем вы начнете выполнять следующее упражнение, вспомните, как важно быть настойчивыми и терпеливыми. Тренируйтесь ежедневно и прощайте себя за ошибки. Эти техники помогут вам быть осознанными и гибкими на ходу. Хотя мы уже разбирали основы осознанности, Важно, чтобы вы продолжали практиковаться в течение дня. Как уже говорилось, осознанность – это здоровое состояние сознания, и, чтобы его поддерживать, нужно регулярно упражняться в течение дня. Практика медитации в определенное время в спокойных местах особой сложности не представляет. Например, что вы скажете об упражнениях, выполняемых по пути в магазин, за рулем автомобиля или во время работы в офисе. Даже если у вас нет возможности пройти полный курс медитации, Вы можете практиковать ее основы почти в любой ситуации. Первую технику с использованием счета можно практиковать двумя разными способами. Из главы 4 вы уже знаете, что медитация помогает вам лучше настроиться на текущий момент. А осознание текущего момента, это вы тоже знаете, повышает вероятность того, что ваши эмоциональные реакции будут соответствовать обстановке. Вспомните, что мы говорили о безоценочном внимании к своему дыханию и о том, как оно способствует осознанности. Упражнение 5.1. Медитация со счетом. Медитация со счетом позволит вам практиковать основу медитации в ситуациях, не располагающих к концентрации, с большим количеством отвлекающих факторов. Если будет сложно, проявите терпение и настойчивость. Со временем вам станет гораздо легче достигать осознанности в повседневных ситуациях и, соответственно, быть более гибкими в эмоциональных реакциях, поскольку вы будете больше присутствовать в настоящем, чем беспокоиться о будущем. Вот два типа медитации со счетом. Дыхание со счетом. На протяжении примерно 30 секунд считайте количество совершаемых вами вдохов и выдохов. Постарайтесь как следует сконцентрироваться на том, как звучит число, когда вы произносите его про себя. Можно считать последовательно 1, 2, 3 или до определенной цифры, например, 1, 2, 1, 2. Второй вариант рекомендуется в случае вашей излишней озабоченности, тем, какое число идет следующим. Когда будете на работе, попробуйте дышать со счетом по 30 секунд каждый час или в связи с какими-то регулярно выполняемыми действиями, к примеру, с проверкой электронной почты. Вы заметите, что так легче выполнять упражнения, и что вы чувствуете себя более укорененным в настоящем. Шаги со счетом. Считайте при ходьбе свои шаги. Это лучше работает в таких ситуациях, как поход в продуктовый магазин или прогулка. Вы заметите, что счет гораздо быстрее во время ходьбы, чем во время дыхания но все равно постарайтесь концентрироваться на шагах. Опять-таки, в зависимости от ваших предпочтений, считать можете последовательно или до определенной цифры в течение 30 секунд. Некоторые формы осознанности побуждают человека воспринимать объекты с любопытством, любовью и пониманием. Если вы дали шанс медитации со счетом, то вам возможно понравится и дополнение к ней, которое называют узнаванием руки. Поскольку ваши руки настолько знакомы вам как части тела, Они являются превосходным объектом для медитативного сосредоточения. Упражнение 5.2. Протяните себе руку помощи. Изучите визуально свою руку с ощущением новизны и любопытства. Представьте, что вы никогда раньше ее не видели, и попытайтесь забыть свои знания о том, для чего она нужна. Потратьте по 15 секунд на каждую руку. Изучите линии на ладони, проследите за их пересечениями друг с другом. Рассмотрите узоры на руке без оценивания без отсылки к тому факту, что все это вам хорошо знакомо, и без реакции. Руководствуясь подлинным, а не поддельным любопытством к такому знакомому объекту, как ваши руки, вы учитесь фокусироваться на настоящем моменте, даже когда он кажется нудным или скучным. А с чем поможет вам осознание настоящего момента? С эмоциональной гибкостью. Преодолевая позыв к перемещению в будущее полное беспокойство, вы оказываетесь в лучшем положении для того, чтобы оценить, Какие эмоции наиболее приемлемы для текущих обстоятельств? Итак, мы представили вам основы гибкой и негибкой эмоциональной регуляции. Как видите, негибкие стили реагирования прямолинейны и бесполезны. Они порождают неуместные эмоции, поскольку ситуация таких проявлений вовсе не требует. Кроме того, вы узнали, как техники осознанности, применяемые на ходу, помогают культивировать гибкость и осознавать текущий момент. А теперь мы возьмем все эти понятия на вооружение и продвинемся на шаг вперед, изучив различные грани негибкости и конкретные техники, которые помогут вам ее преодолеть. Стратегии гибкоэмоциональной регуляции В первой части этой главы мы объяснили, как реагировать и управлять своими тревожными эмоциями, используя гибкий подход. А теперь рассмотрим конкретные типы стратегий эмоциональной регуляции благодаря которым вы научитесь, что делать и чего не делать, чтобы изменить интенсивность и магнитуду эмоциональных переживаний. Комбинируя эти подходы к управлению эмоциями, вы сумеете более гибко и адаптивно применять стратегии, отвечающие и требованиям вашего окружения и внутреннему состоянию. По отношению к собственным эмоциям вообще требуется определенная степень уязвимости. Эмоции играют важную роль в повседневной жизни, Будь то удовольствие от времени, проводимого с близкими, горечь потери или чувство страха в незнакомой ситуации. Эмоции не только обеспечивают вам контекст для переживаний, но и помогают должным образом реагировать на требования конкретной ситуации. В сущности, у эмоций особая функция, особое предназначение. Они придают смысл вашей жизни и реакциям, которые вызывают. Например, эмоции могут помочь вам быстрее принимать решения или, наоборот, понять, на что можно потратить больше времени. Готовят ваше тело к немедленным действиям, влияют на ваши мысли и вторичные эмоции, мотивируют и помогают общаться. Представьте себе переговоры с менеджером по продажам насчет стоимости автомобиля, который вы хотите купить. Если во время переговоров вы вдруг чувствуете беспокойство по поводу предлагаемых условий сделки, эмоции, скорее всего, мотивируют вас на дальнейшую оценку ситуации. Допустим, вы видите, что продажник пытается на вас нажиться, или что стоимость машины превышает ваш бюджет. Независимо от вашей интерпретации, эмоции служат вам сигналом к действию и придают значимость вашей озабоченности. Они, по сути, побуждают вас изменить взаимоотношения с окружающей средой. В данном случае вы можете импульсивно подписать договор, поспешно уйти или попросить время на размышления. Эмоции могут быть очень могущественными, и нередко создается впечатление, что вы не можете их контролировать. Однако эмоциями можно управлять, но чтобы делать это правильно и гибко, Нужно приложить усилия и хорошо потренироваться. При правильном управлении эмоции будут работать вам на пользу и приведут к адаптивным и здоровым реакциям, особенно в ситуациях, которые провоцируют тревогу. И наоборот, когда эмоциями управляют плохо или вообще не управляют, они способны привести к дезадаптивному поведению и вызвать тревогу и даже депрессию. Практика. Какие сигналы вы получаете от разных эмоций? Какие действия в вашей повседневной жизни могут вызвать радость и счастье? Возможно, радость делает вас более открытым для встреч с новыми людьми или получения новых впечатлений. А как насчет гнева? У некоторых людей гнев создает впечатление контроля за счет позитивного взаимодействия или решения проблемы. А у других сигнализирует о потребности побыть в одиночестве и подумать над имеющейся проблемой. Поразмышляйте, какие сигналы вы получаете от счастья, гнева, тревоги, удовлетворения, желания, отвращения, страха, печали, удивления и других эмоций. Адаптивные и дезадаптивные стратегии эмоциональной регуляции Эмоциональная регуляция касается и того, что вы делаете, чтобы изменить свои эмоции, возникающие в ответ на происходящее вокруг, и того, как вы это делаете. Применяя различные стратегии эмоциональной регуляции, вы можете модифицировать Ситуации, которые вызывают эмоции Тип эмоций, которые вы испытываете Интенсивность и магнитуду своей эмоциональной реакции Например, представьте, что вы едете в лифте, он внезапно останавливается, гаснет свет, а двери не открываются Через несколько секунд, осознав, что действительно застряли, вы чувствуете тревогу и оказываетесь на грани паники Вы лихорадочно нажимаете на кнопки, не помогает Смотрите на потолок в поисках выхода, это еще опаснее, и пытаетесь разжать стальные двери, они не поддаются. Ваши эмоции в данной ситуации сигнализируют, что вам надо что-то предпринимать, чтобы изменить ситуацию. Однако, несмотря на все ваши старания, вы по-прежнему заперты в лифте. В момент удивительной ясности вы осознаете, что чувство тревоги мешает вам четко мыслить и сохранять спокойствие. Чтобы попытаться изменить свои эмоции, вы можете поговорить с другими людьми, оказавшимися в лифте или, если вы один, одна, провести время за чем-то продуктивным или позитивным, например, посмотреть смешные видео в своем смартфоне, или навести порядок в сумке или кошельке. Если эта стратегия не срабатывает, можно попытаться просто снизить уровень тревоги, расслабившись, глубоко дыша или более реалистично оценив ситуацию. К примеру, люди уже работают, чтобы вытащить меня из лифта, я не останусь здесь навсегда. Психологи, изучающие эмоцию, Сконцентрировались на понимании природы различных стратегий эмоциональной регуляции в контексте их адаптивности. Если говорить конкретнее, то адаптивной эмоциональной регуляцией можно считать определенные стратегии, полезные для эффективного управления эмоциями и снижающие риск возникновения тревожных расстройств. В случае с лифтом, понижение интенсивности эмоциональных переживаний посредством релаксации и глубокого дыхания ⁇ это примеры адаптивной эмоциональной регуляции. Поскольку оба варианта, помогают сохранять спокойствие и принимать разумные решения. С другой стороны, дезадаптивные стратегии обычно менее полезны и потенциально разрушительны для вашего благополучия. Судорожно нажимать на кнопки или пытаться вылезти через люк в потолке – это скорее опасно, чем правильно. Исследования показали, что чем больше используются адаптивные стратегии эмоциональной регуляции, тем ниже уровень тревоги и депрессии тогда как дезадаптивные потенциально способны вызывать некоторые психические расстройства и подпитывать их. Адаптивная эмоциональная регуляция Некоторые типы навыков адаптивной эмоциональной регуляции демонстрируют свою исключительную полезность при управлении тревогой в разных ситуациях и контекстах. Среди них можно назвать переоценку, решение проблем, принятие и децентрацию. И хотя эти стратегии могут показаться довольно прямолинейными и легкими в применении, все они требуют усилий и практики, особенно в периоды тревоги. Переоценка. Если вы когда-нибудь думали о продаже чего-то ценного, к примеру, дома или дорогой коллекции, то, вероятно, хотели знать, сколько покупатель готов за это заплатить. Чтобы оценить стоимость, нужно нанять оценщика. Если вы не согласны с его мнением, то можете попросить его переоценить лот. Когда дело касается эмоций, Полезно использовать схожий подход, особенно если эмоция проблемная или ею сложно управлять. Переоценка или реинтерпретация предполагает выработку нейтральных или позитивных трактовок вашего отношения к пугающему объекту или ситуации. Она меняет эмоциональную значимость ситуации, трансформируя образ мышления относительно вашей способности управлять требованиями данной ситуации. При правильном использовании в надлежащем контексте Переоценка обычно приводит к позитивным эмоциональным и физиологическим реакциям. К примеру, вы можете думать, что путешествие на самолете изначально более опасно, чем на автомобиле, поскольку аварии самолетов обычно более катастрофичны и привлекают больше внимания, чем чрезвычайные происшествия на дорогах. Однако риск попасть в автомобильную аварию гораздо выше, чем в авиакатастрофу. Подсчитано, что вероятность погибнуть в автокатастрофе 1 к 12 а риск погибнуть в крушении коммерческого самолета – 1 к 96,5. Переоценка ситуации, когда вы знаете об относительной безопасности авиапутешествий, может помочь вам регулировать свою тревогу и позволить чувствовать себя спокойнее во время полета. Другой вариант – попытаться переоценить представление о своей способности управлять требованиями, предъявляемыми вам самой ситуацией полета. Например, думать, что вы можете управлять своими эмоциями во время полета. Практика. Выберите время, чтобы идентифицировать два или три своих страха, беспокойства или фактора стресса. Попытайтесь сделать все возможное, чтобы переосмыслить каждую ситуацию, выявив ее позитивный или нейтральный аспект. Например, если у вас недавно был спор с кем-то из членов семьи, вместо того, чтобы зацикливаться на его содержании, подумайте, каким образом наладить общение или как избежать подобных споров в будущем. Если вам сложно переоценить конкретное событие или ситуацию, Представьте, как вы будете воспринимать свою тревогу год спустя. Или подумайте о том, что все могло быть гораздо хуже. Например, времена сейчас тяжелые, но вы не голодаете. У вас есть крыша над головой и доступ к медицинскому обслуживанию. Это позволит вам дистанцироваться от текущих проблем и изменить угол зрения. Решение проблемы. Решение проблемы, как и реакция на эмоции, в частности, выработка тактики или планирование образа действий, представляет собой осознанную попытку изменить сложную ситуацию или ограничить ее последствия. Другими словами, компенсировать ущерб. Решение проблем идет на пользу вашим эмоциям, так как модифицирует или устраняет факторы стресса, что, в свою очередь, уменьшает эмоциональную реактивность. Например, представьте, что вы испытываете настолько сильный стресс из-за работы, что вам страшно туда ходить. Вместо того, чтобы считать проблемой свою негативную эмоциональную реакцию на работу, лучше попытаться идентифицировать реальную проблему. Допустим, коллега пытается саботировать вашу работу или босс слишком требователен и думать о способах ее решения, принимая адекватные ситуации и меры. Принятие. Принятие как стратегия эмоциональной регуляции предполагает, что вы полностью осознаете, понимаете, одобряете и поддерживаете вашу текущую реальность. Например, подумайте о своей работе. Отправляясь на нее каждый день, вы демонстрируете принятие своего текущего жизненного положения. Возможно, в один прекрасный день в будущем вы захотите получить более высокооплачиваемую работу с большей ответственностью и большей властью. Однако прямо сейчас у вашей текущей работы, вероятно, есть определенные преимущества, отвечающие вашему образу жизни. И хотя она, возможно, совершенно не со всех точек зрения, вы продолжаете принимать ее как свою текущую реальность без сопротивления. Возможно, вы решите сменить работу завтра, на следующей неделе или через год, но пока вы остаетесь на этой, то принимайте ее как часть своей жизни. Принятие предполагает осознание текущего момента, в котором мысли, чувства, поведение и телесные ощущения принимаются такими, какие они есть, без сопротивления. В сущности, принятие неизбежно влечет за собой осознание того, что жизнь и ее проявление не всегда можно держать под контролем. Реагировать на свои эмоции с принятием не значит отступать перед препятствиями. Это означает разрешить себе не бороться с реальностью. Поступая подобным образом, вы перестаете сопротивляться своим эмоциональным переживаниям и избегать их, независимо от того, насколько болезненными они являются, а значит, меньше страдаете. Если вам когда-либо казалось, что что-то несправедливо или идет не так, это признак того, что вы не принимали обстоятельства или реальность жизни. Принятие может быть невероятно мощным инструментом, особенно в моменты тревоги. К примеру, если вы или ваш любимый человек получили плохие известия, то сначала не хочется признавать, что это правда. Однако, отказываясь это принять, вы лишь усугубляете свою боль. И наоборот, принимая даже печальные новости, вы сможете лучше противостоять эмоциям и рассматривать их как нечто приходящее, а не как то, что вас определяет. Практика. Найдите что-либо, что вам в данный момент трудно принять. Возможно, вы сопротивляетесь какой-то эмоциональной или физической боли, сожалеете о прошлых отношениях или о своем поведении. Неважно, в чем заключается проблема, постарайтесь активно практиковать принятие, чтобы уменьшить свои страдания. Запишите, в чем проблема, которую вам сложно принять, и зафиксируйте следующее. Мысли и эмоции, которые испытываете, когда думаете о данной проблеме или ситуации. Модели поведения и стратегии, которые используете, чтобы избежать негативных мыслей, или неприятных ощущений, связанных с проблемой или ситуацией. Суждения, которые у вас есть по поводу ваших мыслей, эмоций и поступков, связанных с проблемой. А теперь выработайте сильные контраргументы против своих суждений, как будто вы адвокат противоположной стороны. Выберите самый сильный контраргумент и старайтесь использовать его каждый раз, когда у вас возникает негативная мысль, эмоция или манера поведения, связанная с данной проблемой или ситуацией. Повторяйте эти шаги при необходимости, чтобы практиковаться в принятии. Децентрация. Если вы смотрели новостные передачи на кабельном телевидении, то наверняка замечали, что помимо бешеного темпа живых репортажей и мелькания информационной графики, внизу экрана присутствует бегущая строка с горящими новостями, спортивными результатами, финансовыми сводками. Представьте, что вы пытаетесь охватить вниманием всю информацию, представленную в одном получасовом выпуске. Это практически невозможно и очень непрактично. Помимо всего прочего, далеко не каждый сюжет новостей важен для вас. Наша современная среда похожа на эти новостные программы. В повседневной жизни мы должны постоянно перерабатывать информацию из своего окружения и из собственного сознания. Очень легко погрязнуть в многочисленных мыслях и ощущениях, которые мы испытываем каждый день. Сложно осмыслить то, о чем мы думаем, или то, что мы чувствуем в окружении ментального хаоса. Для противодействия этой сумятице, Психологи, изучающие эмоции, рекомендуют использовать стратегию, известную как децентрация. Децентрация отсылает нас к пониманию того, что не за все мысли и ощущения нужно цепляться как за абсолютную истину. Мысли и чувства должны восприниматься более свободно, как объективные события. Проще говоря, децентрация помогает вам спокойно наблюдать за своими мыслями, такими, какие они есть, без вынесения суждений. Ключевая идея в том, чтобы понять, вам не нужно верить всем своим мыслям, и не все ваши мысли одинаково важны. Некоторые важны, и на них следует обращать внимание, но многие порождаются иррациональными способами мышления или предрассудками, которые у вас сформировались. Упражнение 5.3. Наблюдайте, как плывут ваши корабли. Найдите тихое и комфортное место, где вы можете сесть на стол с прямой спиной, не опираясь на спинку, или на подушку на полу. Примите расслабленную, но при этом живую позу. Усевшись, установите таймер на 5 минут. В течение этих 5 минут осознанно и безоценочно отмечайте все мысли, эмоции и ощущения, которые у вас возникают. Если это помогает, представляйте себе корабли, которые проплывают мимо, пока вы сидите на берегу. Но корабли – это ваши текущие ментальные и физические ощущения, проплывающие мимо вас без сортировки и суждений. Нет необходимости реагировать на то, что вы думаете и чувствуете. Это просто опыт наблюдения. Повторяйте это упражнение по нескольку раз каждую неделю. При достаточной тренировке вы овладеете безоценочным подходом к своим тревожным мыслям. Воздерживаясь от критики и негативных суждений в адрес собственных мыслей, вы ощутите, как сократилась ваша потребность в беспокойстве и будете наслаждаться безмятежностью. Навыки дезадаптивной эмоциональной регуляции. Как мы уже упоминали, повторяющееся негативное мышление – термин с широким значением, используемый для описания беспокойства и руминаций. Беспокойство – это абстрактный, вербально-лингвистический процесс, разговор с самим собой, но не вслух, а в уме, ориентированный на возможные угрозы в будущем, тогда как руминация – пассивная, настойчивая концентрация на значении и последствиях стрессовых переживаний и ситуаций. Беспокойство и руминация – распространенные проявления тревоги, Они имеют место в различных контекстах, в зависимости от присущего вам типа тревоги. Например, если вам предстоит лечение пульпита, вы можете беспокоиться, сработает ли обезболивающий препарат, о том, как пройдет сама процедура, а также о самочувствии и боли после нее. Со своей стороны, руминация напоминает встречу с друзьями для обсуждения футбольного матча после крупного проигрыша любимой команды. Руминация может появляться после ситуаций, вызывающих тревогу, например, социальных взаимодействий. Представьте, что вы сопровождаете близкого человека на свадьбу и больше никого из гостей там не знаете. Когда ваш спутник исчезает, чтобы пообщаться с друзьями, вы избегаете в туалет или еще какое-то безлюдное помещение, чтобы избежать скорее чувства незащищенности, а не собственно разговора с незнакомцами. Вечером того же дня, оказавшись дома, вы можете мысленно пересматривать свои предполагаемые социальные неудачи на торжестве. Такая форма ментального анализа изначально непродуктивна и бесполезна поскольку с высокой долей вероятности приведет к нежелательным эмоциональным переживаниям или негативным мыслям в свой адрес. Беспокойство и руминация могут поначалу казаться безвредными, но и то, и другое включается в череду негативных настроений. В сущности, они без всякой необходимости порождают негативные мысли и вызывают тревожные или депрессивные состояния. Мало того, снижают вашу способность решать проблемы, лишают мотивации и отбивают у друзей и родственников желание оказывать вам поддержку. Повышая уровень осознанности и понимания импульсов и спусковых механизмов беспокойства и руминации, вы научитесь редуцировать последствия повторяющегося негативного мышления. Подавление. Вы пытались когда-нибудь не думать о чем-то. Может быть, у вас был плохой день на работе, и вы хотели избежать любых мыслей и чувств, связанных с ним. Или, например, вы стали свидетелем ужасного происшествия и не желаете никогда больше думать о случившемся. Если такое бывало, то вы, вероятно, Использовали стратегию эмоциональной регуляции, известную как подавление. Подавлением называют сознательную попытку прекратить думать об определенной ситуации или событии. Доказано, что подавление повышает не только физиологическую реактивность при помощи симпатической нервной системы, которая отвечает за реакцию «бей или беги», но и, собственно, тревожность. Исследования показали, что когда испытуемых просят специально подавить мысли о провоцирующих тревогу ситуациях, Эти мысли не только не уходят, но и усиливаются. В рамках другого исследования выяснилось, что постоянное подавление эмоционально заряженных мыслей может привести к тому, что в будущем справляться с тревожными мыслями будет сложнее. Дело в том, что длительное применение подавления как стратегии эмоциональной регуляции со временем снижает вашу способность учиться адекватному управлению эмоциями. Избегание. Как уже было отмечено в главе 3, Человек может активно избегать не только определенных объектов и ситуаций, которые вызывают чувство тревоги, но и самих эмоций. Избегание эмоций является негативным подкреплением, поскольку связано с бегством от эмоций, которые кажутся вам неприятными или невыносимыми. Хотя избегание приносит некое мгновенное облегчение, когда вы чувствуете тревогу и беспокойство, но вместе с тем лишает вас шанса научиться должным образом справляться с эмоциями и полностью их модифицировать. Если подобное происходит достаточно часто, вы в конечном итоге теряете способность нормально перерабатывать эмоции, решать проблемы и справляться с негативными мыслями и эмоциями. Все стратегии эмоциональной регуляции, представленные в этой главе, это варианты активного стремления управлять собственными эмоциональными реакциями. Важно помнить, что необходимо осознанно применять более адаптивные стратегии, такие как переоценка, решение проблемы, принятие и децентрация а не дезадаптивные подавление и избегание. Также не забывайте, что старые привычки трудно преодолевать и что эффективная эмоциональная регуляция достигается практикой. Навыки осознанности, описанные в этой главе, могут использоваться в любой ситуации, независимо от вашей занятости. Применяйте их в сочетании с конкретными стратегиями эмоциональной регуляции, которые мы описали, чтобы помочь вам более успешно справляться с факторами стресса. Главное – быть гибким в применении стратегий эмоциональной регуляции. Осознанность позволит вам лучше понимать текущий момент и оценивать, какие эмоции могут быть наиболее полезны прямо сейчас. А гибкость поможет стать хозяином своих эмоций. И вы серьезно продвинетесь по пути осознанного регулирования эмоций.